Народная социалистическая республика Черногория. Церногора на сербском или Монденегра на французском. Так ее называли во всем остальном мире, кроме Югославии и СССР. Советское посольство в Югославии, естественно, было одно, и находилось оно в Белграде. Но в столице Черногории под названием Титоград, до 1946 года она называлась Подгорицей, имелось консульство, куда и сделал внеурочный звонок товарищ Воронцов. «Все предельно ясно, Юрий Михайлович», — взял под козырек наш черногорский консул, пожилой дипломат по фамилии Зубань. «За свою карьеру он где только не побывал, а на старости лет сердце успокоилось вот в этой подгорице Титограде. Все проясним в ближайшее время». «Мне нужен результат к утру», — сердито добавил Воронцов. «К 10:00 по Москве. Сам понимаешь, чья она дочь». «К десяти, значит, к десяти?» Не стал спорить, консул Зубань. По Москве, значит, по Москве. Разрешите выполнять? Дело действительно оказалось серьезным и срочным, поэтому Зубань немедленно вызвал третьего секретаря консульства, который по старинному обычаю был еще и резидентом КГБ в стране пребывания и пересказал ему задание большого начальства без купюр. Я хочу, чтобы ты лично съездил на эту, на Ядранскую площадь и посмотрел, что там и как. Время позднее. Велор Карпович, ответил тот, меня могут и не пустить в дом. А ты уж постарайся, мил человек, улыбнулся ему волчью хмылкой консул. Зарплату третьего секретаря надо отрабатывать. Третий секретарь тяжело вздохнул и отправился отрабатывать свою зарплату. От Титограда до этого затерянного курортного городка Петровац, согласно карте побережья, значилось всего-то 45 километров но добрая половина из них после международного аэропорта пролегала в горах. Та еще радость носиться по серпантинам в ночное время. Игнат Дорохов, так звали третьего секретаря, позвонил в гараж и заказал автомобиль. Куда собрался, Игнат? По-дружески спросил его местный завхоз, он же и начальник автопарка. По девочкам, что ли? Да какие тут девочки! Не сдержался тот. Горячее задание из Москвы, аж подгорает. На побережье надо ехать. «Водителя возьмешь или сам отправишься?» — перешел на деловой тон Завгар. «Давай сам съезжу, быстрее получится. Проследи, чтобы бензина хватило на оба конца». Когда Игнат спустился в гараж, автомобиль был уже готов к выезду. Завгар его лично выгнал на свежий воздух. Это была Югославская Юга, она же Коралл, очень похожая на советский Запорожец. Содрана она была с модели Фиата, только не со 124-й, как Жигули Копейка, а со 127-й. Выглядела она, конечно, не очень стильно, но свою основную функцию выполняла исправно. Перемещала пассажиров и груз на нужное расстояние с приличной скоростью. Игнат пожал руку за вхоза, селся за руль и рванул с места с пробуксовкой колес. Город кончился очень быстро. Все же Подгорица это не Москва и даже не Белград с Загребом. Потом некоторое время тянулась освещенная трасса до аэропорта. Игнат обогнал его по дуге справа, а дальше, собственно, и пошли эти самые горы. Динарское Нагорье, отделяющее побережье от холодных северных и восточных ветров. Благодаря ему, собственно, и создался уникальный климатический пояс на Адриатике, примерно такой же, как и на южном берегу Крыма или, например, на Лазорном берегу Франции. Движение было не слишком оживленное, так что до места третий секретарь добрался чуть больше, чем за час. В одном месте только пришлось задержаться. Там эвакуаторы под надзором местной полиции рассаскивали две машины, угодившая в аварию. Петровац оказался небольшим курортным городком на берегу бухты. и Состоял он, собственно, из одной длинной улицы, вдоль которой располагались все дома и отели. И площадь здесь была ровно одна, примерно посередине главной улицы, так что ошибиться было бы очень трудно. Курортники здесь гуляли вдоль и поперек площади, а также, судя по развеселой музыке, еще и радовались жизни в многочисленных кабачках и ресторанчиках. Дом номер десять находился аккуратно между отелем с одноименным с городом названием и ресторанчиком с непонятным словом «Коноба» на фасаде. В десятом же доме не горело ни одно окно, благо их там всего пять штук на площадь выходило. Игнат Дороха посмотрел по сторонам, выискивая местного жителя. Обнаружил такового национальной одежде и национальным инструментом типа флейты в руках и подошел прямо к нему. Здраво, как си? Привет, как дела? хотя официально здесь разговаривали на Черногорском, но по факту все тут же переходили на сербский. «Белое более. Бывало и получше», — хмуро ответил тот. «Свирова в Сыграть тебе на этой штуке?» «Нема потреби за игром. Рецим и более. Играть не надо. Расскажи-ка лучше». А следом наш человек вытащил из кармана купюру с портретом Тита и цифрами 50 тысяч. В Югославии в это время бушевала инфляция. Пятьдесят тысяч динар стоили где-то 5 долларов на тот момент. Музыкант спорить не стал, спрятать деньги на заобшлаг шляпы и честно рассказал все, что знал о доме номер 10 и его постояльцах. Тут их все знают. Еще бы ведь, сбивчиво объяснял он Игнату. Американец и русская. Удивительное сочетание. Живут тихо, спокойно, гулянок не устраивают. Часто уезжают на день, на два. Последний раз, когда я их видел? Когда, когда, задумался тот. Да вчера утром, наверное, собрались, сели на мотоцикл. У них классная модель, Харли Дэвидсон. И укатили по направлению к пристани. Наверное, на яхте кататься. А у них есть яхта? Точно не знаю, но вроде нет. Друзья и знакомые катают. Ну хорошо, отец. Несколько умерил пыл Игнат. Надеюсь, ты мне правду сказал. К пристани-то как ехать? Да прямо и езжай, как ехал, а там не ошибешься. Секретарь погрузился в свой юго и тронулся, медленно огибая гуляющие группы и пары. Действительно, через километр примерно городская застройка закончилась, и слева в синеющей темноте нарисовалась стоянка судов, яхты, катеров. В основном яхт, конечно. Это в СССР яхта признак какого-то невероятного роскошества, а здесь она у каждой третьей семьи имелась. На берегу имела место некая хрипкая постройка явно административного вида. Туда и направил свой путь Игнат. На двери висела табличка с надписью «Управа яхт-клуба Петровац», а в окошке горел тусклый свет. Игнат смело толкнул дверь и зашел внутрь. «Привет», — сказал сидевшему за длинным столом человеку, который в это время закусывал соленым огурцом явно что-то алкогольное. «Как жизнь?» «Ты кто?» — достаточно грубо отвечал директор. «Игнат Дорохов», — не стал скрывать свое происхождение секретарь, — «из русского посольства» и он для наглядности показал ему свое удостоверение с буквами «СССР поперек». «Так бы сразу и сказал», — сбавил тон директор. «А я Гойко Гладич. Вино будешь?» «Гойко, говоришь», — усмехнулся Игнат, усаживаясь напротив него, «почти как артист, который индейцев играл. А вино буду, конечно, если нальешь». ты да меня все детство дразнили этим Митичем», — подтвердил тот, одновременно разливая красное вино из бутылки объемом никак не менее трех литров. Родители удружили с именем. — Ну, будем здоровы. Они выпили по полному стакану, закусили все теми же огурцами. Тогда директор перешел к делу. — Ты ведь насчет той русской приехал, да? Что живет с американцем, да? — Информация у вас тут хорошо поставлена, — усмехнулся Игнат. — Да, насчет нее. Нетрудно было сложить два и два. тем временем императивно налил по второму стакану. Она вчера утром села на яхту Будочность, Больше не возвращалась. «Так-так-так», — почесал голову Игнат, не забыв, впрочем, отпить добрую половину стакана. «Что за будочность? Расскажешь подробности?» «Владелец Светозар Стоянович, сынок местного богача». Ну, «Он не такой уж, конечно, богатый, как Ротшильд или там Анасис, но на всем побережье от реки и до велиполя он в первую тройку точно ходит». «Ладно, про отца в другой раз. Лучше про сыночка расскажи». «Мальчик-мажор. Свой особняк в Будве имеет. Три машины, Мерседес, БМВ и парше. Меняет их через день. Яхта вот только одна у него. Большая, 25 пять метров в длину. С криминалом вроде бы не связывался, хотя это не точно. Раньше наша русская каталась на этой яхте?» — поставил вопрос Магнат. «Я как-то не отслеживал». — пожал плечами Гойко. «Вроде было пару раз. И они всегда возвращались в тот же день». «Не то спросил, не то утвердительно, — сказал Дорохов. — Да, скорее всего, так. Связь какая-нибудь с этой яхтой имеется? — Откуда? — удивился Черногорец. — У нас тут не ни и не Майами, хотя стой. Должна же быть аварийная связь. Как ее? — Каспас, что ли? Русские же на паях со Штатами ее сделали. Приемы передатчики на все суда в обязательном порядке теперь ставят. — Так, — протянул Игнат, А позвонить отсюда как-то можно? Горько вынул из тумбочки телефонный аппарат, древний как говно мамонта, прямиком из пятидесятых годов, и пододвинул его к Игнату. «Звони, только в начале девятку набери». Всего с третьего звонка Игнат сумел соединиться с нужным местом. «Еще раз скажи название яхты», — попросил дежурный офицер наземного центра Коспасов в подмосковном Калининграде. «Так, есть такое дело. Будучность. Порт приписки Петрова СФРЮ. — Не поверишь, но был с нее сигнал сегодня в 8.35 по Москве. — Пиши координаты. — Мы вообще-то этот сигнал передали еще с утра по месту. — По месту это куда? — переспросил секретарь. — В Югославскую службу спасения. — Запнулся он на секунду в городе Будва. Они там сидят. Адрес не подскажу. Игнат начеркал цифры в своем блокноте и спросил угойка карту побережья. — Тебе чтоб широта с долготой были? — догадался тот. — Держи, есть у меня такая... Они оба склонились над крупномасштабной картой всей Югославской Атриатики и одновременно указали на одну точку. — Остров какой-то рядом с Будвой, — сообщил секретарь, а директор дополнил. — Не какой-то, а Школь. — Вообще-то он остров Святого Николая. — Но у нас все его называют Школь, то есть Ракушка. — И что там на этом острове? — Жилья нет. Туристов возят иногда на пляжи западного побережья, там пляжи хорошие. А на востоке — скалы и дикий лес. Так который раз почитал репу Игнат. — А телефона службы спасения из этой Будвы у тебя случайно нет? — Есть, конечно, только звонить туда без толку, они строго до семи работают. — Ладно. — Все равно поеду туда, может, до кого-то и достучусь, — озабоченно отвечал Игнат. — Спасибо тебе, добрый человек. И он вытащил из кармана еще одну купюру, но уже в сто тысяч динар, значит, в 10 долларов. — Думаешь, откажусь? — весело подмигнул ему Гойко, забирая деньги. — Да ни за что. «Удачи тебе, парень!» А Игнат завел свою верную югу коралл и тронулся в дальнейший путь по побережью. Ехать до Будвы, судя по карте, было даже ближе, чем от Подгорицы до Петроваца. Дорога была совсем пустой, поэтому он быстро миновал такие же курортные местечки Катун, кристац Свети, Стефан, а после Бичичи, откуда было уже видно огни Большой Будвы, вдруг уперся в дорожный патруль, состоявший из полицейских и военных в равных долях. Стоп, нема пролаза, думаю, без перевода, это понятно, сообщил ему суровый полисмен, сопроводив свои слова, поднятые вверх полосатой дубинкой. Штася а вот это переведу. Что случилось? ответил Игнат, высунувшись в открытое окно. войно полицейский час, до утра! Военное положение, до утра комендантский час. Игнат отогнал машину в карман, потом вернулся к полиции и начал растолковывать им суть проблемы. «Понимаешь, брат, я русский». Он достал и раскрыл свое удостоверение. «У нас пропала девушка. Мне надо срочно позвонить в Будву. Она там где-то должна быть». «Русский, говоришь?» Внимательно прочитал удостоверение полицай. «К русским у нас претензий нет. Слушай меня сюда. 100 метров назад пройдешь, там будет тропинка направо. По ней три километра до центра Будвы. Только осторожнее. Свалиться под откос запросто можно». «Спасибо, брат». Пожал ему руку Игнат. «Русские сербы, братья, навек! Вообще-то я черногорец, но можешь считать меня сербом. Удачи, брат!» Оказалось, все в точности, как и было рассказано. И тропинка нашлась, и крутые склоны по правому плечу, куда запросто можно было улететь с концами. И почти что ровно через три километра Игнат оказался на центральной улице города Будвы, неофициальной столице Черногорской Адриатики. Называлась она незамысловато Ядранский Пут. «Ядран» — это всего-навсего название Адриатического моря на Сербском. Ну, а пут — он и есть пут. Увиденная слегка озадачила Игната. Минимум в четырех местах вдоль этого пути он увидел заслоны, состоящие из бронетранспортеров и танков Т-64. И военные патрули на джипах регулярно проезжали туда-сюда между этими заставами. Переворот, что ли, военный у них случился? С досадой подумал Игнат. Надо же, как не вовремя. Что такое комендантский час, он знал очень хорошо, поэтому, чтобы лишний раз не раздражать военных, стал передвигаться к отмеченному адресу исключительно маленькими и кривыми переулками, благо недостатка их в Будве не было. Один раз все же пришлось перечесть широкий Ядранский проспект. Но Игнат выбрал место и время, когда там никого не было в радиусе сотни метров, поэтому к месту назначения на 13-й улице, ну да, она так и называлась, прямо как в Нью-Йорке. Он подобрался незамеченным. Это оказался очень приличный особняк в восточном стиле. Рядом с крыльцом висела табличка «Спасилачка служба Будве». И в доме даже горели два окна, оба по правую сторону от входа. Игнат решительно толкнул дверь и оказался внутри Будвийской службы спасения. — Лакон, ночи, приятели! — Доброй ночи, дружище! — сказал он Мизучков в униформе, который сидел в одиночестве за красивым столом и курил как паровоз. «Косити!» «Ты кто такой?» — сурово сдвинул брови тот. Игнат вытащил из кармана свое удостоверение, в который раз за сегодня открыл его перед носом вопрошающего. «Русский?» — сильно удивился тот. «Ну надо же, у нас тут русских давно не было! А меня Мирослав зовут. Рассказывай, чего надо-то?» «Яхта Будочность», — тут же выложил карта Игнат. «Разбилась, судя по всему, где-то тут на скалах, где-то у острова Школь. А на борту была одна наша соотечественница. Вкратце все. а, -а, -а" начал вспоминать Мирослав. «Был такой сигнал. В обед где-то пришел сверху. Но у нас как раз мотор у катера сломался. Его и чинят до сих пор. Так что не сложилось у нас со спасением этой вашей будучности «У вас чего, один катер на всю службу?» «Ну да. А ты думал, их десять штук, что ли?» «Будва городок небольшой. Происшествия редко случаются». Поэтому государство так экономит финансы. А с яхтой мы связались, конечно. Никто там особо не пострадал. Все выбрались на берег. Завтра плановая экскурсия на этот школь. Они вывезут потеряшек. Вкратце все, продублировал он финал Игнатовой речи. Да, усмехнулся Игнат. С вами каша не сваришь даже из пакетика. Где тут переночевать можно? А еще позвонить бы мне. Телефон вот... Пододвинул к нему аппарат Мирослав, более новый, чем в клубе Петроваться, даже и с кнопками. «А переночевать у меня можно, свободная комната пустует. Туристов в этом году мало». «Отлично», — ответил Игнат, но прежде чем звонить, задал так еще один вопросик. «А как вы с ними связались-то с потеряшками?» «У них рация нашлась, на пять километров берет. Вот они и вышли сами на нашу волну спасения. А сейчас с ними поговорить можно?» Сейчас нет, батарейки в рации сели очень быстро. Игнат еще раз окинул взглядом спасателя и принялся набирать номер консульства. Зубань ответил после второго гудка. Сидел, похоже, на службе безвылазно и ждал информации. — Вилор Карпович, это Дорохов, — сказал третий секретарь, — докладывая о проведенном расследовании. Наталья Романова вчера утром села на борт яхты будущность в порту города Петровац. — Будущее, значит, поехала, перебил его консул. «Да, наверное», — смешался на секунду Игнат. «Сегодня же утром яхта села на камни вблизи острова Школь. Это рядом с городом Будва». «Знаю, знаю», — отозвался Зубань. «И про город, и про остров. Что с пассажирами?» «Все живые и здоровы, сидят на острове и ждут, пока их заберет экскурсионное судно. Завтра в районе полудня это и намечается». «Сведения точные?» — Мура спросил консул. «Я же их, сам знаешь, куда докладывать сейчас буду». «Зуб даю, велор Карпович». Весело отозвался Дорохов. Никуда они не денутся. Но я бы на вашем месте повременил с докладом до утра. Почему? Времени же вам, ну, то есть нам, конечно, дали до десяти по Москве. Вот и не надо раньше времени выбегать впереди паровоза. Ну, что же, наверное, ты прав. Тяжело вздохнул Зубань. Отложим доклад на утро. Все новые сведения немедленно докладывай. Служу Советскому Союзу, четко произнес Игнат и положил трубку. «Да, что это у вас тут за представление с военными?» Вспомнил он еще об одной проблеме. «Военное положение, говорят, объявили». «Хорваты независимость провозгласили сегодня», — пояснил Мирослав. «А Будва — это спорная территория между ними и нами, так что Титоград решил перестраховаться». «Да», — протянул Игнат. «У вас тут совсем как у нас на Кавказе. Утро красят нежным светом Черногорию мою». Часов семь по местному времени было, когда к воротам дома спасателя Мирослава подъехал военный уазик, выкрашенный в камуфляжные цвета. В ворота грубо постучали прикладами АКМ. -ов. Русский у тебя ночует? — спросил старший из приехавших, капитан в щегольской фуражке с высокой тульей. — Ну да, здесь, — ответил из-за заспанный Мирослав. — Давай его сюда, — приказал капитан Живо. Через пять минут на улицу, мощенную булыжником, явно еще в прошлом веке, вышел тоже прищуриваясь Игнат Дорохов. — У меня приказ доставить тебя на базу. — Ткнул его в грудь капитан. — Поехали. А машина? Не нашелся ничего другого спросить тот, показывая на припаркованный рядом автомобиль. — Юга, куда денется? — Давай ключи, отгоним туда же. И военные запихнули Игната на заднее сиденье УАЗика. Ехали не очень долго по главному проспекту Будвы. При этом встретившиеся пару раз патрули пропускали машину без вопросов. Что-то у нее на лобовом стекле висело. Городская застройка закончилась, пошли виноградники и кукуруза. А сразу за этими полями колючая проволока и КПП какой-то части. Здесь УАЗик притормозил, но ненадолго. Еще через минуту поездка закончилась, и капитан скомандовал Игнату лезай Это было летное поле, на котором редками стояли Ми-24 и Ми-8 в цветах Югославской армии. Капитан с Игнатом подошли к ближайшему транспортнику. Раздалась очередная команда «Залезай!». Игнат пожал плечами и выполнил, чего там от него требовали. «Куда -то — Куда полетим-то? Только и спросил он у капитана, на что получил исчерпывающий ответ. — Там увидишь. Ми-8 увеличил обороты винта, завибрировал и туши и оторвался от земли, тяжело покачиваясь туда-сюда. Говорить стало совсем невозможно. В полете на таких вертушках коммуникацию с соседями можно осуществлять только если орать во весь голос, да и это не всегда помогает. Внизу сначала проплыла кукуруза с виноградниками, потом будва со своими красно крышами. Длиннейшая полоса пляжа с небольшим прибоем, а дальше пошла сплошная из изумрудно-аквамариновая гладь Адриатики. Игнат было подумал, что его везут на остров, где разбилась эта яхта мальчика-мажора, и не ошибся. Вертолет резко свернул налево и сделал круг над яхтой, стоявшей у скалистого берега в полузатопленном состоянии. Сверху было видно что яхта большая и красивая, с одной мачтой посередине и длинным бушпертом спереди. Сверху, кстати, хорошо был виден и весь остров. Одна половина его действительно состояла из длинного песчаного пляжа, а вот вторая половина утопает в лесах. Плюс из леса местами торчали острые и высокие скалы. Ми-8 покружил над яхтой и ближайшими ее окрестностями, выпустив пару сигнальных ракет красного цвета. На берегу показались люди, штук шесть они тут же начали махать руками и подпрыгивать пилот сделал еще один вираж обнаружил достаточно ровную площадку и аккуратно приземлился на нее люди махавшие руками добрались до вертушки за считанные минуты а пилот снизил обороты винта так что стало возможным говорить и слышать "Конечно", прокричал парнишка видимо тот самый мажор требовали ты и дуго долго же вы добирались не едино у неволля «Били другие проблемы «Не вы одни в беде, были другие проблемы», — ответил капитан. «Нам залезать сюда?» — продолжил свою речь Тазар. «Не, полетят только эти двое». И капитан безошибочно выделил в группе русскую девушку и ее парня, остальные чуть позже. «Мы так не договаривались», — недовольно ответил мажор. «Берите сразу всех». «Оно отошел на два метра». Капитан вытащил из кобуры пистолет, не Макарова, что-то вроде Вальтера. «А вы двое залезайте». Игнет наблюдал за всей этой сценой молча, ни во что не вмешиваясь. «Себе дороже будет!» — так решил он, на коротке посоветовавшись с самим собой. Мажор тоже вник в ситуацию, замолчал и отошел на указанное два метра, а Наталья с Басковым тоже молча залезли в распахнутую дверь и уселись на указанные места в хвостовой части. После очередного взлета в полном молчании, ну, если, конечно, таковым можно считать дикий рёв моторов и вибрация всего вокруг, как у зубного врача в кресле. Прошло еще добрых полчаса, после чего на горизонте показались корабли явно боевого назначения. Один большой, что там большой, огромный, и два поменьше по бокам от него. Ми-8 смело зашел на посадку на этот большой корабль. Игнат успел прочесть его наименование на борту, там значилось «Дуайт Эзенхауэр». Ми-8 смело зашел на посадку и приземлился примерно возле надстройки в средней части авианосца. К вертолету тут же подбежали два американских моряка, придерживая свои пилотки. «Добро пожаловать на борт US Navy», — сказал один из них, после чего помог Натали выбраться из кабины.